глава девятая. Я растерянно огляделась вокруг. И что делать? Дверь, за которой скрылся Тимур, была крепкой. Из толстых досок, тщательно подогнанных друг к другу. Да тут весь дом такой. Надёжный, мощный, построенный на века. Настоящий горский дом. Для большой семьи, для многих поколений. В таком можно спрятаться от любых угроз. Он как твердыня. Я отступила от стены оглянулась на неё, разглядывая камень, и коснулась пальцами вдруг. Слишком характерный след. Округлая выбоинка, по касательной Слишком гладко, чтобы быть оставленной киркой или ломом для ломки камня. По коже пробежал морозец. Это след от пули, точно. Тут стреляли, возможно, даже убивали кого-то. И этот обормот привёз меня сюда? Ну уж нет. «Нормально вообще притащить невесту в такое место?» Я громко фыркнула. «Вояка, никакой романтики. Вся душа такая же пятнистая, как штаны». Дом был построен странно. Одна большая комната, где было место для печи и пространство для готовки. Тут же огромный стол, почти как у нас под навесом. Несколько тяжёлых стульев из тех же досок, что и всё остальное. И двери. Несколько дверей в разные помещения. Вот только разглядывать, что за ними, как велел Тимур, я не буду. Вот ещё. Я схватила один из стульев, охнула от его тяжести, но подняла. Подтащила к двери, куда он ушёл, и подпёрла спинкой ручку. Вот так. Остановить его это не остановит, конечно. Он же просто таран какой-то, машина. Но задержит точно, я успею. Мысль о том, что он со мной сделает за побег, пришла в голову уже на крыльце. «Да ничего, не поймает, точно. Это он только хвастается, что знает эти горы лучше местных. Ноги понесли меня в противоположную сторону от дороги. Я знаю, где посёлок, я запомнила. Нужно сделать крюк, чтобы обойти дорогу. Потом надо будет просто спускаться, и я не ошибусь. Выйду туда, куда нужно». Камешки катились из-под ног. Я сползала вниз по ущелью, цепляясь за ветки кустов. Обжигала руки их гибкими стеблями, дула на ладошки, растирая красную кожу. крен это тебе точно за грехи. Вела ты себя неподобающе. Вот теперь страдай». Приходилось контролировать каждый шаг. Я пошла медленнее, бежать уже не получалось, потому что склон становился всё круче и круче. За мной тянулось лёгкое полевое облачко. В горле першило от жажды, но пить было нечего. «Ничего, не покорюсь я ему, не вернусь». Я оглянулась назад. Хм, судя по всему, не вернусь я не потому, что настолько упряма. Я просто элементарно туда-обратно не влезу уже. Мы с физкультурой всегда были в плохих отношениях, еще со школы. Она меня просто не любила, а я ее так всей душой терпеть не могла. Нога резко поехала на плоском камне. Я схватилась за ближайший чахлый кост, С громким сухим треском ветки обломились, и я рухнула на насыпь. По виску пропахала острая веточкой кожу сразу же начала саднить Ну вот, ободралась. Я зашипела, поднимаясь на руках. Дурацкое платье. Грудь того и глядей выскочит. Я обхлопала ладошки от пыли и подтянула лиф. Ой, взгляд упал в центр кустика. Гнездо. Там действительно было гнездышко небольшое, сплетенное из старых веточек и травы. А на дне лежали три пятнистых маленьких яичка. Крохотных и таких беззащитных, что на душе невольно стало трогательно приятно. Резкий крик птицы над головой оглушил. а Всевышний!» Я схватилась за сердце, шлепаясь на задницу прямо на камне. Подпрыгивающая рядом птичка выглядела весьма недружелюбной. «Да не нужны мне твои детки! Не буду я твое гнездо разорять! Чего ты?» Птица уговоров не понимала. Расставила широко невеликие крылья, закричала снова и вдруг бросилась на меня. Я завизжала, прикрываясь руками, отмахнулась от неё, скользнула по твёрдым гладким перьям. Птичка-мать отлетела, отброшенная моей рукой, но тут же бросилась на меня снова. В ушах звенело от её крика, а руки уже жгло от острых коготков. Бешеная! Я кое-как вскочила на ноги. «Не нужны мне твои яйца, дурная!» Я развернулась, пытаясь убежать от несчастного куста с гнездом. И птица, хвала Всевышнему, посчитала угрозу исчерпанной. Забравшись выше метров на двадцать, я снова упала на землю. Плевать мне уже на платье, на всё плевать. Я устала. Слёзы закипали на нижних веках. Почему вот так, а? Почему маленькая птичка бьётся за своих ещё не родившихся детишек? А меня бросили все вокруг. Дядька продал. Мама послала собирать вещи, чтобы отправить к неведомому жениху. Они сами, того не зная, сделали всё, чтобы я попала в руки Тимура. А он воспользовался ситуацией, негодяй, моими растрёпанными чувствами. Я от души заревела, размазала слёзы по щекам. И что мне теперь делать? Выбирать из двух зол меньшее? ждать, пока он меня найдёт, и снова утащит свой дом, чтобы уложить в койку. От него ты меня кто сможет защитить? Вдруг Тимур правда захочет меня наказать за побег. Дура ты, Корине. гляпнула про кавказских мужчин, а не подумала, что как раз мои соотечественники к женщинам грубы и не считаются с их мнением. Вдруг он решил действовать так же. научила Я заревела ещё сильнее. А вдруг он меня не найдёт? Вдруг я потеряюсь?» Жалость к себе давила, не позволяла дышать всей грудью. Сердце стучало, как бешеное, делая больно ребрам. Ноги гудели, порезы от кустов и дикой птицы стали соднить ещё больше. «Ну всё, всё, домой я точно не дойду. Тимур там заперт, а когда выйдет, точно подумает, на черта ему такая ненормальная, как я». Можно же найти приличную девушку. Он вон какой. Любая согласится стать его женой. Я захлюпала носом ещё сильнее. А я тут умру, на этом склоне, от усталости и жажды. От собственной дурости. «Корине!» Я даже вздрогнула от неожиданности. Обернулась наверх по склону, зажимая губы тыльной стороной ладони. «Нашёл! Он меня нашёл!» Тимур спускался сверху. Легко играючи переступал, сбегая по камням. Автомат, который он держал в руке, скользил по земле, цепляясь за острые выступы булыжников. «Ой, он меня тут пристрелить, что ли, хочет? Или просто попугать? За что? Я же ничего плохого не сделала. Сам выбрал такую, на всю голову отбитую. Я при Дышать стало ещё тяжелее, но уже по другой причине. Какой же он красивый. Какой мощный и сильный. Даже по походке это чувствовалось, по развороту широких плеч. «Корене!» — лицо Тимура ничего хорошего не предвещало. «Ты с ума сошла?» «Нет», — я радостно мотнула головой в сторону. «Как можно сойти с того, чего нет?» «Я вот яички нашла. Яичницу хочешь?»